6 октября рано утром Пьер вышел из балагана и, вернувшись назад, остановился у двери, играя с длинной на коротких кривых ножках лиловой собачонкой, вертевшейся около него. Собачонка эта жила у них в балагане, ночуя с Каратаевым, но иногда ходила куда-то в город и опять возвращалась. Она, вероятно, никогда никому не принадлежала, и теперь она была ничья и не имела никакого названия. Французы звали ее Азор, солдат-сказочник звал ее Фемгалкой, Каратаев и другие звали ее Серый, иногда Вислый. Не принадлежание ее никому и отсутствие имени и даже породы, даже определенного цвета, казалось, нисколько не затрудняло лиловую собачонку. Пушной хвост по нашом твердо и кругло стоял кверху, кривые ноги служили ей так хорошо, что часто она, как бы пренебрегая употреблением всех четырех ног, поднимала грациозно одну заднюю, и очень ловко и скоро — бежала на трех лапах. Все для нее было предметом удовольствия. То, взвизгивая от радости, она валялась на спине, то грелась на солнце с задумчивым и значительным видом, то резвилась, играя, со щепкой или соломинкой. Одеяние Пьера теперь состояло из грязной продранной рубашки, единственном остатке его прежнего платья, Солдатских порток, завязанных для тепла веревочками на щиколках по совету Каратаева, из кафтана и мужицкой шапки. Пьер очень изменился физически в это время. Он не казался уже толст, хотя и имел все тот же вид крупности и силы, наследственной в их породе. Борода и усы обросли нижнюю часть лица – отросшие спутанные волосы на голове, наполненные вшами, курчавились теперь шапкою. Выражение глаз было твердое, спокойное и оживленно готовое, такое, какого никогда не имел прежде взгляд Пьера. Прежняя его распущенность, выражавшаяся и во взгляде, заменилась теперь энергической, готовой на деятельность и отпор подобранностью. Ноги его были босые. Пьер смотрел то вниз по полю, по которому в нынешнее утро разъездились повозки и верховые, то вдаль за реку, то на собачонку, притворявшуюся, что она не на шутку хочет укусить его, то на свои босые ноги, которые он с удовольствием переставлял в различные положения – пошевеливая грязными, толстыми, большими пальцами. И всякий раз, как он взглядывал на свои босые ноги, на лице его пробегала улыбка оживления и самодовольства. Вид этих босых ног напоминал ему все то, что он пережил и понял за это время, и воспоминание это было ему приятно. Погода уже несколько дней стояла тихая, ясная, с легкими заморозками по утрам, так называемое бабье лето, в воздухе на солнце было тепло, и тепло это, скрепительной свежестью утреннего заморозка, еще чувствовавшегося в воздухе, было особенно приятно. На всем, и на дальних, и на ближних предметах, Лежал тот волшебно-хрустальный блеск, который бывает только в эту пору осени. Вдалеке виднелись Воробьевы горы с деревнею, церковью и большим белым домом. И оголенные деревья, и песок, и камни, и крыши домов, зеленый шпиль церкви и углы дальнего белого дома — все это неестественно отчетливо, тончайшими линиями вырезалась в прозрачном воздухе. Вблизи виднелись знакомые развалины полуобгорелого барского дома, занимаемого французами с темно-зелеными еще кустами сирени, росшими по ограде. И даже этот разваленный и загаженный дом, отталкивающий своим безобразием в пасмурную погоду, теперь в ярком неподвижном блеске, казался чем-то успокоительно прекрасным. Французский капрал, по-домашнему расстегнутый, в колпаке с коротенькой трубкой в зубах, вышел из-за угла балагана и, дружески подмигнув, подошел к Пьеру. — Каково солнце, а, господин Кирилл? Так звали Пьера все французы. — Точно весна? И Капрал прислонился к двери и предложил Пьеру трубку, несмотря на то, что всегда он ее предлагал, и всегда Пьер отказывался. «В такую бы погоду идти в поход», — начал он. Пьер расспросил его, что слышно о выступлении, и Капрал рассказывал, что почти все войска выступают и что нынче должен быть приказ и о пленных, В Балагане, в котором был Пьер, один из солдат, Соколов, был при смерти болен, и Пьер сказал Капралу, что надо распорядиться этим солдатом. Капрал сказал, что Пьер может быть спокоен, что на это есть подвижной и постоянный госпитали, и что о больных будет распоряжение, и что вообще... Все, что только может случиться, все предвидено начальством. И потом, господин Кирилл, вам стоит сказать слово капитану. Вы знаете, это такой ничего не забывает. Скажите капитану, когда он будет делать обход. Он все для вас сделает. Капитан, про которого говорил капрал, почастую и подолгу беседовал с Пьером и оказывал ему всякого рода снисхождение. «Вот клянусь святым Фомою», — сказал он мне на медне, «Кирилл — это человек образованный, говорит по-французски, это русский барин, с которым случилось несчастье, но это человек, он знает толк. Если ему что нужно, и он меня попросит...» Отказа нет. Когда учился кое чему видишь ли, то любишь просвещение и людей, благовоспитанных. Это я про вас говорю, господин Кирилл. Намедни, если бы не вы, то худо бы кончилось. И, поболтав еще несколько времени, капрал ушел. Дело, случившееся на Медне, о котором упоминал Капрал, была драка между пленными и французами, в которой Пьеру удалось смирить своих товарищей. Несколько человек пленных слушали разговор Пьера с Капралом и тотчас же стали спрашивать, что он сказал. В то время как Пьер рассказывал своим товарищам то, что Капрал сказал о выступлении, К двери балагана подошел худощавый, желтый и оборванный французский солдат. Быстрым и робким движением, приподняв пальцы колбу в знак поклона, он обратился к Пьеру и спросил его, в этом ли балагане солдат Платош, которому он отдал шить рубаху. С неделю тому назад французы получили сапожный товар и полотно и роздали шить сапоги и рубахи пленным солдатам. — Готово, готово, соколик! — сказал Каратаев, выходя с аккуратно сложенной рубахой. Каратаев по случаю тепла и для удобства работы, был в одних портках и в черной, как земля, продранной рубашке. Волоса его, как это делают мастеровые, были обвязаны мочалкой, и круглое лицо его казалось еще круглее и миловиднее. «Уговорец — делу родной братец. Как сказал к пятнице, так и сделал» говорил Платон, улыбаясь и развертывая сшитую им рубашку. Француз беспокойно оглянулся и, как будто преодолев сомнение, быстро скинул мундир и надел рубаху. Под мундиром на французе не было рубахи, а на голое, желтое, худое тело был надет длинный, засаленный, шелковый с цветочками жилет. Француз, видимо, боялся, чтобы пленные, смотревшие на него, не засмеялись, и поспешно сунул голову в рубашку. Никто из пленных не сказал ни слова. «Вишь? Самый раз». — приговаривал Платон, обдергивая рубаху. Француз, просунув голову и руки, не поднимая глаз, оглядывал на себе рубашку и рассматривал шов. — Что ж, соколик, ведь это не швальня, инструмента настоящего нет. А сказано, без снасти и вша не убьешь, — говорил Платон, кругло улыбаясь и, видимо, сам радуясь на свою работу. «Хорошо, хорошо, спасибо. Но полотна должно остаться, — сказал француз. Она еще ладней будет, как ты на тело-то наденешь, — говорил Каратаев, продолжая радоваться на свое произведение. Вот тебе и хорошо, и приятно будет. Спасибо, спасибо, любезный. Остаток...» «Остаток», — повторил француз, улыбаясь и, достав ассигнацию, дал Каратаеву. «Остаток-то давай!» Пьер видел, что Платон не хотел понимать того, что говорил француз, и, не вмешиваясь, смотрел на них. Каратаев поблагодарил за деньги и продолжал любоваться своей работой. Француз настаивал на остатках и попросил Пьера перевести то, что он говорил. «На что ж ему остатки-то, — сказал Каратаев, — нам подверточки-то важные бы вышли». «Ну, да бог с ним». И Каратаев с вдруг изменившимся, грустным лицом достал из-за пазухи сверточек обрезков и, не глядя на него, подал французу. «Эх, ма!» — проговорил Каратаев и пошел назад. Француз поглядел на полотно, задумался — Взглянул вопросительно на Пьера, и, как будто взгляд Пьера что-то сказал ему. «Платош! А Платош!» Вдруг, покраснев, крикнул француз пескливым голосом. «Возьмите себе!» — сказал он. Подавая обрезки, повернулся и ушел. «Вот поди ты!» — сказал Каратаев, покачивая головой. «Говорят, не Христи!» А тоже душа есть. Тот-то, старички, говаривали, потная рука, таровата, сухая, неподатлива. Сам голый, а вот отдал же. Каратаев, задумчиво улыбаясь и глядя на обрезки, помолчал несколько времени. А подверточки, дружок, важнейшие выйдут, сказал он и вернулся в балаган.